Эпилог Раз уж ты все равно решил со мной разобраться, может быть, расскажешь, чем твоя сила отличается от той, что была у того же Ксардоса или Жнецов? Раз я решил тянуть время, попробуем найти интересные для Семина темы. Ну, не может быть, что он откажется похвастаться в момент такого триумфа. Тем более, если он считает, что все кончено. Не думай сбежать. Тем временем Семин будто назло мне и не думал расслабляться. «Твое надгробие из находки, у меня, местное тоже!» На последних словах он бросил взгляд в сторону Осипова, и тот кивнул. «Ну да, Алиса же еще новичок, неудивительно, что сильный менталист, пусть и не мастер, смог заполучить от нее мой камень. Главное, чтобы сейчас она была жива и выполнила мою просьбу, но как бы там ни было...» Мне сейчас в любом случае только и остается что говорить. Ну и еще стараться не думать о камне, спрятанном рядом с разломом. План спасения начал обрастать все новыми и новыми деталями. А насчет моей силы... Убедившись, что я просто молча стою, Семен все-таки решил поговорить. Жнецы убили своих противников в честном бою, поэтому им досталась сама суть побежденных стихий. «Мне такой рискованный способ не подходит, тем более, что боги, в отличие от тех первых дней, уже не столь беспечны. Дальше есть вариант, про который ты не упомянул». Тут старик, мне показалось, хотел бросить взгляд в сторону Лысого, но удержался. «Убивать богов, но отказаться от их силы, чтобы получить право изменить мироздание. Мне это тоже неинтересно». И ты должен понимать, почему». «Ну вот, проверка на сообразительность. Не угадаю, и разговор закончится. Зачем менять мир, если и с текущими правилами вы сделали все, чтобы подняться на самый верх?» К счастью, тут ответ не очень сложный. «Точно, не зря ты так на меня похож». Семин был явно доволен собой. «Может быть, еще и про отличие от силы Ксардоса расскажешь?» «Угадаешь, я тебя отпущу». Врет же. Но попробую ответить. Если удастся в итоге заключить мир, это будет очень и очень неплохой возможностью. А нет никаких отличий. Семен стоит с непроницаемым лицом, а вот остальные, кто слышал наш разговор, удивились. «Вернее, есть, но только в количестве». «Такой, как ты, не стал бы рисковать, значит, кто-то должен был проверить для тебя действенность этого метода, и этим человеком стал Ксардос, твой ученик». «Бывший ученик», — старик подтвердил все мои догадки. Но я молчал, готовясь услышать еще одну скрытую до этого часть истории. «Он был тоже умен, и, получив силу в первый раз, догадался об этом». Ксардос даже смог подстроить свою смерть и сохранить жизнь. К его несчастью, мои люди пусть и не сразу, но вышли на его убежище, а дальше не составило труда убедить моего бывшего ученика повторить попытку и, подставившись, окончательно расчистить для меня дорогу к силе богов. Как все меняется! Еще недавно даже для меня Ксардос был воплощением мощи человеком, пожелавшим по своей прихоти перекроить мир. А теперь мы узнаем, что это был всего лишь испуганный беглец, старающийся спастись из сетей настоящего паука. Как же много может поменять всего пара слов! Ты тоже слишком умен, поэтому, несмотря на мое обещание, оставлять тебя в живых нельзя. Семин немного скучающе вытянул свой напившийся крови богов меч, и именно в этот момент мне на плечо опустился напитанный интеллектом Брюс. Немного, всего две тысячи. Похоже, под такое представление, Алиса не нашла больше готовых навлечь на себя гнев Семина, магов. Но мне хватит и этого. Тотем с энергией Бога! В словах Семина явно можно было уловить интерес. Вот только какого! Откуда у этой птахи такая магическая защита? Но я его уже не слушал. Я увидел кивок Майи и понял, что пора действовать. Остановка времени. Я не могу использовать заклинание сам, а вот через питомца легко. Стоило мне применить эту способность, как все вокруг замерли, все, кроме Семена. Но я, если честно, на обратное и не рассчитывал. Я даже получил небольшой бонус. Старик вместо того, чтобы сразу приняться за меня... Сначала принялся сжигать появившиеся по краю действия способности тени. Ну а я, пользуясь тем, что посаженный им мне на руки паразит перестал шевелиться, тут же его скинул. Пришлось поспешить, из-за близкого расстояния эффект остановки спал с него практически мгновенно, но я готовился и успел. Так что теперь можно попробовать воплотить в жизнь и вторую часть действия. Аркабалено Активирую новую истинную версию своей уникальной способности. Теперь отменить остановку времени и на глазах у всех использовать еще один свой особый навык – отмена магии. Чисто теоретически, она должна снимать проклятия, и для тех, кто попал под действие заморозки времени, я освобожусь именно так. Но главное, учитывая отсутствие маны, она должна меня убить. Быстро, так, чтобы никто не смог помешать, а я перенесусь к своему надгробию. Вот только замедление времени еще не до конца спало, и кажется, что секунды еле тянутся одна за другой. «Он расплавил их! Он смог уничтожить кандалы повелителя! Он что, так силен?» «К счастью или к сожалению, для моего сознания эта смерть не так уж и мгновенна, и я успеваю услышать возгласы людей о своем поступке, и главное — успеть сделать еще кое-что» для чего я и открывал свои мысли Майе, Сложить пальцы пистолетом и сделать вид, что я стреляю в Семина. Что будет, если около сотни людей поверят в то, что я смогу его достать? Поверят, потому что увидели, как я расправился с кандалами-паразитом, и потому что дочь Лютовой немного прошлась по их мозгам. Поверят, во время применения способности, которая может делать мысли реальными. С моего пальца сорвалась ярко-синяя молния и ударила в Семина, прожигая защиту, которую до этого не могли пробить даже боги. К сожалению, удар оказался нацелен не в голову, сердце или какое-то другое убойное место, но даже так дырка в плече будет хорошим напоминанием обо мне. «Я еще вернусь!» Я наконец-то растаял в воздухе оставив после себя яростно вращающего глазами новоявленного повелителя, а еще растерянно переглядывающихся помощников, магов, что теперь точно не скоро смогут меня забыть. А еще там остаются Майя, Лена, Лысый и Алиса, те четверо, что просили Семина меня не трогать. Честно, я не верил, что такое возможно. Я даже до сих пор не верю, что у них не было для этого каких-то скрытых мотивов, Но как бы то ни было, я не забуду тех, кто не отвернулся от меня, и буду надеяться, что с ними из-за этого ничего не случится. К сожалению, это пока единственное, что мне доступно, но я знаю, как стать сильнее, и я обязательно это сделаю. И ни одно существо в этом мире больше не сможет мне угрожать. Конец четвертой книги